Какие-то ночи, когда воздух словно сгущался до такой степени, что не мог пройти сквозь мелкие ячейки москитной сетки, на которую вновь и вновь яростно бросались полчища голодных комаров, жаждавших крови. Айза Пердомо доставала из ящика замусоленную тетрадку в синей обложке и при свете огарка записывала мелким почерком всё, что касалось тех необъяснимых явлений, которые не давали покоя её душе. Она уже успела какое-то время назад сделать вывод, что разговаривать с живыми о мёртвых так же трудно, как и говорить с мёртвыми о тех, кто продолжает жить, потому что страх одних и злопамятство других возвело между ними непреодолимую стену. И эта стена становилась всё толще по мере того, как она превращалась в женщину и теряла детскую непосредственность. Она больше не была в глазах окружающих, невинной малышкой, которую мертвецы использовали просто в качестве посредника, желая поддержать отношения с реальным миром, так же, как, по-видимому, не была, во мнении этих самых покойников, невежественной девчонкой, неспособной дать логичный ответ на их вопросы. Теперь те и другие, казалось, считали себя вправе на неё давить, словно действительно верили в то, что ей, Айзи Пердомо, младший из рода Марадентрус Лансаротте, у которой даже не было возможности закончить начальную школу, ведомо всё о живых и мёртвых. «Уходи», — приказала она однажды Дону, обегая Любаясу. «Уходи навсегда, потому что вы все сведёте меня с ума». Однако вечный всадник вернулся спустя два дня. На этот раз он пришёл в компании белокурова и сильного мужчины, который сидел на горячем огне на рыжем коне и вел под узцы еще двух точно таких же животных. «Моя жизнь стоила жизни четверым моим братьям», сказал он словно сквозь сон. «Они только и знали, что напиваться, а меня ждала великая судьба. Я бы спас от верной смерти тысячи индейцев. Однако мой отец предпочел нанести мне удар в спину». «Почему?» «Возможно, потому что для отца все сыновья одинаковы, что герои «Что пьяницы? Их было четверо, а ты один». «Я был не один. От меня зависели коиба и Ярура». Казалось, только это и волновало уже всеми забытого мертвеца. «Почему он меня убил?» «Как найти ответ на подобный вопрос в семнадцать лет?» «Какой ответ тут может быть, проживя на хоть тысячу лет?» Рыжий Ромула ждал с бесконечным терпением покойника, который знает, что ему спешить некуда. Однако, когда занялся рассвет, и он понял, что его очертания начинают расплываться, он повернул своего коня назад и взмолился. «Спроси моего отца! Пожалуйста, спроси моего отца!» Он исчез из виду, уводя за собой двух огненно-рыжих коней, братьев того, который был под ним, и Айза Пердома с упрёком взглянула на тихого и молчаливого Дона Абигайля, который присутствовал при этой сцене. «Я же не знакома с его отцом», — запротестовала она. «Не знакома и не желаю знакомиться. Уходи! Я же сказала, чтобы ты никогда не возвращался. Уходи!» «Куда? Я так устал скакать галопом без цели в надежде найти свой дом. Так устал». Как описать всё это в дешёвой тетрадке в синей выцветшей обложке, так, чтобы, когда она будет перечитывать запись при свете дня, у неё не возникало ощущения, словно временами она теряет рассудок? Как тут не чувствовать, будто она сходит с ума, если на следующую ночь к ней явился грустный старик с искажённым болью лицом? Что ещё мне оставалось делать, если он выбрал эту дорогу, сокрушённо говорил он прерывающимся голосом. Я ему тысячу раз говорил: нет такого человека, который бы бросил вызов Хуану Висенте Гомесу и остался в живых. Перестань подвергать всех опасности. Он громко шмыгнул носом, И Айзу отвлекло открытие, что у мертвеца могут течь сопли. «Однако он меня не послушал», — продолжал всхлипывать старик. «Тысячу и один раз бросал вызов этому грязному тирану и все это время ни разу не подумал ни обо мне, ни о своих братьях. Он так и не захотел меня понять, а теперь...» Я хочу, чтобы ты заставила его это сделать. Я? Почему я? Это был извечный вопрос без ответа, и надежда Айзы заключалась в том, что однажды, когда она созреет и почувствует себя способной сесть и без страха перечитать всё, что записала на этой толстой желтоватой бумаге, ей удастся выяснить, по какой такой причине её выбрали на роль советчицы мёртвых и подруги зверей. Когда-нибудь. Однако до этого дня было ещё очень далеко, а пока всё, что она могла, это с бесконечной тщательностью записать каждую фразу Абигайля Байеса, Рыжего Ромула, его не знающего покоя отца или несчастной наймы Анаи. «Что же они делали, когда я ещё не приехала?» Кому они обращались со своими жалобами и плачем? Кому они раньше надоедали своими секретами, которые унесли с собой в могилу? Разочарование наймы, злость рыжего или грязная правда, скрывающаяся за убийством Дона Абигайля, который он сам ей рассказал одним холодным утром, когда даже солнце отказалось появиться от стыда. Всё это было слишком тяжким грузом для её хрупких плеч, и без того уставших от её собственных бед, которые ей никогда не хотелось поверить тетрадки в синей обложке, но которые удерживались в памяти, осаждая её в те ночи, когда ей не являлись мёртвые или преследуя во время долгих прогулок по равнению и рассветов под Парагуатаном. Она наблюдала за матерью, старавшейся навести порядок в доме, который ей не принадлежал и никогда не будет принадлежать. Смотрела, как возвращаются братья, измученные после длинного дня тяжелейшей работы. Была с ними рядом, когда они подолгу молчали, погрузившись в воспоминания об острове, который они покинули. Улавливала ноты горечи в их голосах, когда они говорили о прошлом. Чувствовала себя виноватой, и ей неудержимо хотелось плакать. Почему мёртвые жаловались ей на своей горести, если она тащила на себе трагедию всей своей семьи. «Кандида Амадо попросил меня выйти за него замуж». А Аздрубаль, который в этот момент пил, не удержал воду во рту, нечаянно обрызгав мать, сидевшую за столом напротив него. Ей пришлось вытереть лицо краем передника. «Что ты сказала?» — переспросил Себастьян после короткой заминки, вызванной этим комическим происшествием что кандида Амадо попросил меня выйти за него замуж. «Когда ты его видела?» «Он приходил позавчера, когда я была на реке». «Я его подстрелю», — изрёк Акелес Анае. «Он не сделал ничего плохого». «Ещё сделает». Было очевидно, что старик Льенера убеждён в том, что говорит. И когда все повернулись к нему, он произнёс. «Я знаю кандида Амадо». Он ненасытный, как пиранья, скользкий, как мапонары и терпеливый, как кайман. Судя по всему, старику потребовалась сигарета, и он начал её сворачивать, продолжая говорить. Вдобавок он глуп, и это делает его даже ещё опаснее, потому что ты всегда можешь предвидеть, как будет реагировать подлец, но не дурак. Он сморщил нос. Эта странная гримаса выдавала его озабоченность. «Если он влюбился, то может заварить кашу». «Что значит заварить кашу?» «Строить козни, подложить свинью, учинить скандал. Назовите, как хотите. чтобы это ни было, он отравит нам жизнь. Единственный выход — отправиться к нему» и растолковать, что в следующий раз, когда он нарушит границы Кунагуаро, я всажу ему пулю между рогов. Он знает, что я могу это сделать, потому что закон Лияно на моей стороне. Одно дело — угонять у меня скот, совсем другое — шарить в доме и посягать на женщин. «Но этот счёт Лионера не преклонен, потому что Саванна огромна, и он не может одновременно заботиться о своей чести и о своих коровах. И если у тебя крадут корову, ты крадёшь соседскую. Но если у тебя уводят женщину, соседская может оказаться толстухой и грязнулей». «Не думаю, что таковы были его намерения», сказала Айза, стараясь разрядить атмосферу. «В конце концов...» Можно ведь и не ходить к Парагуатану. И всё решится само собой. Он устанет ждать. «Придумает что-нибудь ещё. Ты не знаешь, до какой степени этот коротышка-кастрат, изворотливый и бессовестный». «Бедный Кандида Амадо. Вон как вы его». Акеля Саная ехидно улыбнулся. «Это ещё цветочки». «И действительно» когда на следующее утро надушенный Кандидо амадо появился рядом с парагуатаном с очередным букетом роз он натолкнулся на дуло винтовки управляющего кунагуару тот ждал его сидя на том самом месте где он думал найти аизупердома если бы я сейчас нажал на курок все мои проблемы закончились бы заметил линерро когда пришедший еще не успел опомниться судья закрыл бы дело даже не вынесем мне порицания. А большинство здешних землевладельцев меня бы поздравили». Он опустил оружие и положил его себе на колени. «Но ваша бедная мать ни в чем не виновата. Я бы не хотел причинить ей лишнюю боль, однако предупреждаю вас», — твердо добавил он. «Если вы опять проникнете в имение, я разнесу вам голову». «Где она?» «Айза. Дома. Я хочу её видеть». «Она сюда не вернётся. Мне нужно её увидеть», — настаивал Кандидо Амадо, не слушая, что говорит ему старик. «Я собираюсь на ней жениться». Управляющий посмотрел на него с удивлением. «Вы что, действительно это надумали?» неужто вам и правда втемяшилась такая мысль что она за вас пойдёт? да бог с вами канда вы ещё безумнее чем я себя представлял она согласится что вы сказали она согласится я уверен акелес она я еле сдерживался чтобы не расхохотаться однако в какой то мере беднега его умилил, поскольку было ясно что кондидито Любимец Самура и Грифов, сын Причетника и плод исповедальни, влюбился от корней жидких волос до кончиков измученных ног. Обалделое выражение его физиономии и бессвязные лепет обезоружили старика. — Мы поженимся, — повторил Кандида, будто в полусне. — Никто не может встать между нами. — Не будьте ребенком, Кандида. «Она не хочет выходить замуж. Это нелепо». «Почему нелепо? Я же мужчина, и знаю, как обращаться с женщинами. Я доказал это с Эмельдой Каморрой». Он поднял вверх палец. «Вот она у меня где. Ее мужчина!» — заладил он свое. «Богатый Льенеро! Я могу дать Айзе все, что она не попросит, включая лучший дом в Варауке, который скоро станет моим!» В его голосе слышался вызов. «Почему вам кажется нелепым, что она согласится за меня выйти? Неужели вы считаете, что у вас больше прав?» «У меня!» — воскликнул Акелес Аная. Вопрос одновременно его удивил и позабавил. «У меня! Боже упаси!» Он покачал головой. «Не сомневаюсь, что тридцать лет назад я бы насмерть сцепился за нее с кем угодно. Но в мои-то годы...» «Все старики одним миром мазаны!» — со злостью выпалил Кандида. «Сами уже не могут и другим не дают!» Видя, что Акелес Аная инстинктивно схватил винтовку и вновь на него наставил, он отрицательно покачал головой. «Вы меня не запугаете! Я знаю, что вы меня не убьёте! Сейчас я уеду, но предупреждаю! Я женюсь на Айзе!» Он сделал два шага в сторону, но он напоследок обернулся, и наставил на старика палец. «Запомните!» — не унимался он. «Я женюсь на ней по-хорошему или по-плохому!» дорень Уничижительное восклицание вырвалось у старика в сердцах, однако, сидя под парагуатаном и провожая взглядом кандидо Амадо, который, не замочив ног, перебрался через реку, теперь это была всего лишь пересохшая ложбина, Акелес Анаия испытал забытое ощущение пустоты в желудке, поскольку ему представился случай убедиться, каково непрошибаемое упрямство этого дурака. Вот «Отпади, узнай, что сейчас творится в голове этого кретина», — пробормотал он. «Хотя никто не знает, что творится в голове всякого, кто влюбится в эту девушку. Её братья правы, она действительно...» «Опаснее, чем пиранья в отхожем месте». Он долго сидел вот так, прислонившись к дереву и с винтовкой между ног, провожая взглядом облака пыли, поднятая лошадьми Кандидо Амадо и Рамиру Галеона, которые удалялись в направлении Маракоя, воскрешая в памяти облик и характер Айза Пердомо и пытаясь разобраться в своих чувствах к девушке. Однако это была, несомненно, самая трудная задача, которую когда-либо приходилось решать старику Льенеру. Ведь он считал Айзу Пердома непостижимым существом, которым мало восхищаться. Приходится ещё и опасаться из-за неконтролируемого дара, которым она наделена, или бесконечной способности навлекать несчастье на окружающих. Никто даже человек его возраста, который уже не ждал от жизни ничего, кроме смерти, не мог быть уверен в том, что чувствовал, когда дело касалось самой младшей из пердомо марадентро